МИФОЛОГИЯ Многие сетуют на вымирание классицизма в России. Не знают, мол, прекрасных образцов, обидно, грустно. Утешьтесь. Есть еще тихий уголок Эллады и Древнего Рима, нетронутый и прочный. Уголок этот надо искать в отделе происшествий, на последней странице маленьких, но бойких газет. Прочтя какую-нибудь заметку о краже трех рублей в мелочной лавочке, вы неминуемо подумаете, что писал ее древний грек. Столько в ней образности и такое глубокое влечение к мифологии. И чем больше, крупнее, значительнее газета, тем слабее в ней этот мифологический элемент. Большая газета напишет, «Вчера в Совечном переулке был пожар» вовремя погашенной, человеческих жертв не было. Маленькое разведет следующее. Никто не уйдет от рока. Вчера в Свечном переулке был пожар. В скромной комнате жила бедная старуха и для поддержания своих домашних пенатов отдавала углы в наем. Старуха давно раптала на дымоходы, но хозяину не было никакого дела до авгиевых конюшен своего дома. Он ограничивался одними обещаниями, и несчастная старуха сидела между Сцилой и Харибдой, пока домоклов меч не опустился на ее седую голову. Если бы она предприняла на свой счет Сизифову работу исправления дымоходов, то ей пришлось бы голодать всю жизнь. А хозяин скупился на ремонт, и все свои лепты вдовицы тратил под влиянием Эрота и Бахуса на различных Венер. И вот вчера вечером, когда все уже покоились в объятиях Морфея, в трубе внезапно вспыхнул Прометеев огонь, загорелась сажа, и, раздуваемая Бареем обратилась в целый пожар. Вызвали пожарных. Эти жрецы Марса по обыкновению опоздали, наполняя свои бочки Донаид, из которых одна оказалась стечью. Они направили кишку на горящую стену, и пока Посейдон боролся с вулканом, жильцы вытащили свои вещи во двор. Увидя, что вещи никем не охраняются, несколько жуликов приблизились к ним с явными меркуриальными намерениями, Но Немезида в лице дежурного городового тут же покарала их, арестовав и передав в руки Фемиды. Пожар закончился уже при свете утренней Авроры. Перепуганная старуха захворала и чуть не попала под своды Тартара к мрачному Плутону, но, к счастью, вовремя призванный Эскулап принял необходимые меры и больная быстро оправилась. Но что она будет делать дальше? Не лететь же ей на крыльях икара, Когда нет ни копейки, и печка дымит. Этот вопрос душит ее, как змея Лаокоона. Но история с дымоходом — это уже не яблоки-гесперид. Это скорее яблоко Париса или даже гранат Прозерпины. И что сделает дымовладелец? Осыплет ли он приставы своего участка золотым дождем, Как Юпитер Данаю? Или же ускачет в Европу, как Европа на быке? И вся эта печальная история канет в лету. Нет, не хочется так думать, пока мы верим в немезиду карающую. Или у нас в Спарте нет больше справедливости? Вот что вы прочтете в отделе происшествий в маленькой бойкой газетке. Только не подумайте, что это писал древний грек или поганый язычник. И ни в какую Немезиду никогда он не верил, а был просто-напросто каким-нибудь Иваном Семеновичем и сельских учителей, искусившимся в столице в сладкописании по причине потери места. И Юпитер здесь совсем ни при чем. Иван Семенович человек верующий и ходит ко Всеночный, но чем не пожертвуешь стиль ради, напиши просто и печатать не станут. Скучно скажут. Наш читатель любит что-нибудь этакое, возвышенное, со слезой. Хлеба и зрелищ. А вы им голый факт суете. Незанятно. Лучше в факте переврите. Для красоты погуще намешайте. Стиль нужен, а не факт. Эх, разве у нас в спарте есть справедливость?